Глава 14. Я всегда говорил, что женщина должна быть как хороший фильм ужасов. Чем больше места остается воображению, тем лучше. Альфред Хичкок. Утро началось с волшебства. Проснувшись, Ти сам по своей инициативе нежно поцеловал меня. Как приятно и какой прогресс! Я была почти готова простить дяде все пакости за то, что они так чудесно повлияли на норовистого, несговорчивого блондина. Потом фыркнула. Гоблина ему зеленого, не прощу. За умыванием я раздумывала о планах страшной мести. Особо оригинальных идей с просонья не было, но как попортить лорду Фердану кровь и шкурку я придумала. Дядюшка Гвидо собирался устроить мне несчастный случай, так почему бы не отплатить ему авансом? Перед завтраком я, накинув полог невидимости, устроила засаду, прижавшись к стене внизу у лестницы, и подождала, пока наверху появится лорд-регент потрясающий. Но ну вот кто в здравом уме надевает к завтраку пурпурный бархат с золотым шутем? Лорд Фирдан надел. Подавив нездоровый смех в зародыше, сосредоточилась. Сделать все. Надо было изящно, чтобы не возникло никаких подозрений, что мой небольшой сюрприз — не случайное невезение. Стоило дяде Гвидо спуститься на пару ступеней вниз, как один из шпеньков, удерживающих ковровую дорожку на гладком мраморе, выскочил из паза. Ковер тут же пополз, дядина нога вместе с ним, и лорд Гвидо забалансировал на краю ступени, размахивая руками, а киветриная мельница — крыльями. Больше моего вмешательства не требовалось. Сработала сила тяжести. Пересчитав несколько ступенек копчиком, дальше лорд Фирдон полетел кувырком. Раз, два, пять, двадцать, триумфально закончила я подсчет. А что, споткнулся, упал, подскользнулся. Упс, обычная история. Посмотрев в последний раз на поверженного врага, я беззвучно фыркнула и покинула место преступления. А то сейчас на дядиной вопле прибежит прислуга, налетит кто-нибудь на невидимую меня, нехорошо ушибиться может. К трапезе лорд Реген так и не вышел. Стало известно, что у него сильно отбит копчик и потянута лодыжка. Может, теперь он оставит мысли о женитьбе. За завтраком 20 пар глаз, не отрывая, следили за каждым моим движением, и 20 пар ушей ловили каждое сказанное слово. Какая популярность я состроила капризную гримаску глуповатой девочки и начала рассказывать о замечательных новых образцах для вышивки и о том, как мне хочется завести пушистого щеночка. Уши завяли. Совершенно иной разговор шел на ментальном уровне. Ар, Ти и я перебрасывались остроумными репликами, стараясь сохранить серьезные лица. Оказывается, мысленно можно разговаривать втроем. После моего рассказа о несчастье с лордом-регентом Темой беседы стал список возможных мелких пакостей, которые помогли бы отвлечь родственников от интереса к моей персоне. Можно наколдовать чесотку. Особенно здорово это сделать тогда, когда чесаться нельзя, например, на празднике в храме. Начал благовоспитанный Ти. — А как насчет мокрого пятна на штанах, появившегося в людном месте? — внес свою лепту вежливый арт. «А можно ли из воздуха синтезировать слабительное?» — поинтересовалась добрая я. Ти сдвинул брови и задумался. Расползающиеся швы в стратегических местах одежды. Снова культурный ар. «А я могу заставить кузена Ру посреди бела дня искупаться голым в фонтане на Дворцовой площади», — гордо заявил изобретательный Ти. «Как?» — ахнули мы с аром. Ну, это одна из возможностей драконьей магии при работе с чужим сознанием. Вообще-то так не делают, но, Белль, я этому научу. Да, по-моему, я дурно влияю на эльфов. Чтобы повелитель дивного народа замысливал такие безобразия. Когда мой фантом уселся вышивать, а дубли эльфийских принцев отправились гулять в сад, мы втроем снова встретились у меня в комнате. Орден. Притащил мне очередной амулет, на этот раз детектор ядов. Скоро я буду похожа на новогоднюю елку. Дракона лилия, браслет с камнем призыва меча, еще браслет-детектор приворотов, кулон-определитель ядов и диадема. Картина называется «А во лбу звезда горит». Только гроба хрустального для комплекта не хватает, обреченно вздохнула я. Арденн которому в детстве, очевидно, не читали, всем известных сказок, с интересом поинтересовался. А зачем мне гроб? — Дядю положить! — буркнула я. — Понимаю твои желания! — серьезно ответил повелитель. Ти проглотил смешок. Мы с Ти уселись на краю кровати, а Ару устроился в кресле напротив. — Ну чего? Поговорим о том, как отправить нашу Бель зимовать в монастырь? — начал Ти. — Говорят, в монастырях? Замечательно умеют воспитывать кротость женского характера. Блондин мечтательно зажмурился, наверное, представляя кроткую меня. Я наклонилась к нему поближе и клацнула зубами у кончика носа. Ти, нервно отпрянул и, потеряв равновесие, шлепнулся с края кровати на пол. Мы с повелителем переглянулись и невежливо заржали. «Спелись!» — глядя на наши переглядывания, — с отвращением сказал Тиану. «Так что с монастырем?» – спросила я. «Если Ти может влиять на мысли, наверное, можно вложить в дядину голову горячее желание отправить меня на зиму в келью для воспитания этой, как ее, кротости. Ти, ты можешь?» «Легко», – откликнулся пристроившийся у моих ног эльф. «Но это все хорошо, если дядя не будет регулярно наезжать в монастырь с визитами и если там не будет покушений». Рисковать жизнью того, кто меня заменит, казалось несправедливым. Первый вопрос решаем. Ты поедешь не одна. Ты же благородная девица, и хоть в монастыре, хоть на синовале тебе положена камеристка. Я представила, что будет делать камеристка на синовале, и нервно сглотнула. Ди, я бы не хотела впутывать в эту лану. Наоборот, мне хотелось бы устроить ее судьбу и убрать с линии огня до того, как уеду. Так, я подумал, вмешался в наш диалог повелитель. Надо, чтобы лорд-регент нанял прислуживать тебе новую девушку. Пусть он доплачивает ей и считает, что она предана ему. Он поручит ей следить за тобой и регулярно писать на тебя доносы. Понимаешь? Тогда он не станет донимать тебя визитами, потому что будет уверен, что все под контролем. Вообще-то, дядя уже несколько раз пытался мне навязать «Своих шпионок!» — пожала я плечами. Я сумела отбрыкаться, сославшись на то, что Лану приставил ко мне еще отец. «Бель, это будет не дядина шпионка, а наш человек!» — разъяснил непонятливый мне Арден. «У меня в свите есть пара малолетних обултусов, моих троюродных племянников, шалопа и жуткие. Ты их видела? Эрис и Эмит?» «Эрис и Эмит?» М да, творческий потенциал этой парочки обаятельных хулиганов я уже успела оценить и даже позавидовать полету их фантазии. Когда эти два похожие друг на друга, как зернышки одного яблока, юных блондина начинали чудить, попавшим в фокус их внимания счастливцам оставалось накрыться подушкой и молиться. Неделю назад, устав от навязчивого внимания Фрейлин, Братья наколдовали всем доставшим их дамам подарки по мышке на подушку. Первая проснувшаяся леди, увидев под носом чистившего усики зверька, издала истошный визг, разбудив остальных одаренных. Поднялся визг до небес. Леди в неглиже привидениями носились по коридору. С топором прибежали гвардейцы усмирять мышей. Мышки, само собой, уже сбежали. Зато гвардейцы потом долго сравнивали стати придворных дам. м -дам. Отдать дядю Иру на съедение Эрису с Эмитом — это страшная месть. Арден продолжил. «Их давно пора пристроить к чему-нибудь полезному. Вот пусть кинут сегодня монетку. Кто из них будет изображать тебя, а кто твою камеристку. Потом вам с Ланой придется потерпеть их выходки. Пусть ребята посмотрят на вас поближе». «Поучатся», — попросил Анну обучить их всему необходимому. «Как только камеристка будет готова к исполнению обязанностей, отправим ее наниматься к дяде на работу. А Ати повлияет на дядю, чтобы тот захотел ее взять. Если в монастырь поедут двое парней, они смогут присматривать друг за другом. Обвешаем амулетами, обеспечим связью, дадим учебников, чтобы не бездельничали зря», — перечислял Орден. «Ну вот». Это уже похоже на нормальный план. Я снова сглотнула. Интересно, повелитель понимает, что делает, отправляя Эриса с Эмитом в женский монастырь? Следующим номером программы значился мой первый урок эльфийской магии. Ти попросил Ордена лично заняться моим обучением. Мне друг объяснил, что Ар, как чистокровный эльф, лучше его понимает магию дивного народа. Сам же Ти Чаще использовал драконию. — А вообще, зачем мне учить эльфийскую магию? — Арден, покажи Бель. Прищелкнул пальцами Тиану, глянув на меня с каким-то нездоровым предвкушением. Ар поднял бровь, потирая руки, и в его ладонях возник шар голубоватого пламени, по которому пробегали маленькие молнии. — Что это? — заинтересовалась я. — Это любимая игрушка Ардена, да, кузен? — усмехнулся Тиану. Пример эльфийской магии – самонаводящийся снаряд. Сумма двух заклинаний – огненного шара и молнии. Крайне болезненная штука, если не успеешь увернуться или отразить щитом. Меня в детстве, Ар, вместо того, чтобы шлепать за проказы, гонял им. Очень удобно. Не надо ловить, чтобы всыпать. И воспитательный эффект – ого-го. А как стимулирует интерес к занятиям? Я щиты в семь лет научился ставить. Ни до меня, ни после. Никто этого не смог повторить. «Ну что, Белль, ты готова попробовать отразить эту штуку?» Я взвыла убиенной банши и белкой взлетела по столбу кровати наверх, на полок, прикинув, что там меня не видно, а значит, и прицелиться будет нельзя. В спешном порядке накрылась щитом из холодного воздуха от огня, И вспомним все, что, знаю об электричестве, попробовала построить вокруг себя силовую клетку. Вообще-то, прутья надо было бы делать из металла, но металл взять было откуда. Он тяжелый и в воздухе не парит. А что, если окутать себя водяной пленкой на грани превращения воды в два газа, а хвост этой мантии выпустить за окно и дотянуться до земли? На этом моя фантазия иссякла. Над краем полога всплыла верхняя часть туловища левитирующего Ордена. Ехидно подмигнув, гад швырнул в меня голубой шарик. Я обреченно зажмурилась. Шарик сплюснулся о мои щиты, пшикнул и погас. Ар удивленно захлопал глазами. Слепил шарик побольше. Я протянула силовую линию вниз и потянула к себе подушку. И когда Ар замахнулся, Стукнула его по голове. Эльф с треском исчез из виду. Снизу раздался хохот. «Кузен, я ж тебе говорил!» «Молодец, Бельф! А ты, Ар, должен мне тот кинжал!» «Что? ты на меня спорил? Вот гад!» Я учинила бы побоище в стиле «погуляла троллья свадьба», если б не вспомнила о том, что в этой комнате мне еще жить. Спустившись вниз... — Уставилась на парней. — Ну и что вы хотели этим доказать? — Кстати, Ар, кинжал отдашь мне. Оглянувшись на кровать, полок покосился, с него капала вода. — Вот как я буду это объяснять Лане? — Кто тут порядок теперь наводить будет? — строго уставилась я на безответственных блондинов. — Ой! — застонал сдержавшийся за живот Ти. — Сейчас, дай передохну. — Белль, не сердись. Клинок я, кстати, для тебя хотел. Это лучший метательный кинжал кузена. Глубоко вздохнул и серьезным голосом продолжил. «Бель, сейчас Орден кидал в тебя шары, которыми гонял меня в детстве. Если бы он выдал боевой вариант, твои щиты испарились бы после первого удара». «Драконья магия — не самый подходящий инструмент для отражения таких атак. Кстати, Орден может пускать такой снаряд каждые две секунды». Я с уважением покосилась на небрежно развалившегося в кресле зеленоглазого блондина. Так что ты хочешь сказать, Ти? Что для каждого вида задач подходит лучше всего свой вид магии. И что в поединке магов тот, кто пользуется двумя видами волшебства, всегда будет иметь преимущество. Эльфы владеют арсеналом мощнейших атакующих, защитных и целительских заклинаний. И тебе надо научиться их применять и парировать. Конечно, ты можешь извернуться, как сейчас, и сделать то же самое при помощи драконии магии, но это отнимет у тебя намного больше энергии и времени. К тому же сила внешних источников больше, чем твой внутренний потенциал. Значит, заклинания с привлечением внешних источников будут мощнее. Идеально, если атаковать и защищаться, ты станешь эльфийской магией, а драконию используешь для внутренних уровней защиты, точечных ударов, и того, чтобы не дать отрезать себя от внешних источников магии. Я затрясла головой, пытаясь вникнуть в смысл триады, которую выдал мне Ти. Да, после того, как твоя драконья магия станет сильнее, приоритеты можно изменить и делать все наоборот. Добил меня Тиану. Вот объяснил, так объяснил. Но шары мне понравились. Тоже хочу такие. Через полчаса я усвоила главное. Умение колдовать состояло из двух частей знания вербальных заклинаний и способности черпать магию из внешних источников. Заклинания мне предстояло зубрить по книгам и потом тренировать в присутствии Ти или Ара. Постепенно вербальная составляющая оттачивалась, сводясь к одному слову или жесту. Показать источники мне решили прямо сейчас. Арден предложил слиться со мной со знанием для демонстрации. Сначала мы с Ти дружно сказали «нет», я уже научилась отгораживать мысли при телепатических беседах, но слияние сознаний — это намного более глубокая, можно сказать, интимная вещь. Представить, что кто-то третий может заглянуть в наши общие стяну воспоминаний о танцах у лесного озера, поездках в коротенькой рубашке верхом на те единороги, о ночных поцелуях. Орден понял наши колебания и, как ни странно, не обиделся. Он просто пообещал не заглядывать в мою память. Я оглянулась на Ти. Тот кивнул. «Я доверяю кузену, как самому себе. И он лучший. Так что давай, Белль!» Мы с Саром сели напротив друг друга на ковер и сплели пальцы. Эльф, чуть улыбаясь, смотрел в мои глаза. «Какие красивые и ясные! Как изумруды!» Мелькнула неуместная мысль. А потом я утонула в его расширившихся зрачках. И наши разумы слились. Сознание повелителя было прохладным и чистым, как ключевая вода. Почему-то я чувствовала, что он мне рад. — Бель, следи внимательно, как надо перенастраивать восприятие, чтобы увидеть потоки, — услышала я голос Ара. Я смотрела на мир в перламутровой дымке глазами Ордена. Вокруг, поверх реальности, текли жемчужно сияющие ручейки и переливались озера силы. — А люди тоже видят это? — спросила я. Нет. Наши источники им почти недоступны. Не тот уровень восприятия. Почувствовала я пожатие плеч Ардена и через некоторое время. Ну вот, ты поняла? Сможешь повторить сама? Я смогла. Примерно с пятнадцатого раза. Арден облегченно вздохнул. А теперь смотри, как надо черпать силу. Потом я повторяла те же упражнения с Тиану. Он использовал источники немного по-другому. Более изощренно, что ли? Разница была примерно как между водой в разбрызгивателе душа и в шланге. Я решила поэкспериментировать на досуге, чтобы понять, как лучше черпать силу лично мне. После обеда, сотворив из хихикающего, как мальчишка Ордена еще одного кузена Терсвона высокого, рыжеватого типа лет тридцати, с добродушно хитроватой ухмылкой и кривоватыми ногами, мы втроем вышли через библиотеку и отправились гулять в город. Сначала проведали дом с подземным ходом, который уже вовсю обживали четверо прибывших с посольством эльфов. Надо было видеть обиду повелителя, когда подданные его не опознали и попытались не пустить во двор. И надо было видеть обиду подданных, когда какой-то рыжий хмырь с улицы стал гонять их по двору огненными шарами. Да, драконья магия — это вам не хухры-мухры. Наложенные с ее помощью мороки даже эльфы распознать не всегда могут. Гиперактивные Эрис и Эмит восприняли поручение повелителя как повод замечательно повеселиться. Парочка хулиганов сразу же стала хитрюще переглядываться. Явно замыслили пакость. Впрочем, Орден быстро спустил их с небес на землю, сказав, что задание архиважное – И будь они не справятся, то поедут лет на десять к северным гномам изучать кузнечное дело. Погуляв по городу, отправились в наш дом гонять меня с мечом по лужайке. Тут мороки мы сняли. Они бы мешали тренировке. Уж не знаю, что замыслил Ти, но он попросил позаниматься со мной Ардена, сказав, что свежий взгляд на старые синяки поможет не наставить новых. Ары правда сумел подправить мой блок — я неправильно держала локоть и никак не могла уловить ошибку. Потом он показал мне пару новых ударов. Я начала их отрабатывать, косясь на тренирующихся рядом эльфов. Парни разделись до пояса, оставшись в сапогах и бриджах. Сначала они занимались растяжками, потом перешли к отработке ударов и, наконец, устроили тренировочный поединок. Это было нереально прекрасно. Две алебастровых узкобедренных тени – в вихре светлых волос. Стремительные движения, прыжки, удары, перекатывающиеся под гладкой кожей мышцы. В итоге я засмотрелась так, что чуть не отрезала себе ногу. Судя по ухмылкам, на лицах эльфов мою рассеянность они оценили. После тренировки мы снова накинули личины и отправились в ближайший трактир есть вкуснейшее мясо, запеченное с грибами в глиняных горшочках. На десерт полагались вишневый пирог и игрушка яблочного сидра. Эльфы жмурили глаза от удовольствия. Как и я, они считали, что во дворце кормят хорошо, но уж больно изыскано. Всякие суфле, пюре, паштеты, когда уже невозможно опознать, летала еда, бегала или росла на грядке. И когда хочется чего-то настоящего. Хитрюга Тиану громко обратился к сидевшему за соседним столиком дядьке с вопросом, правда ли, что в столицу приехали эльфы? Весь трактир тут же захотел принять участие в интересной беседе. Мы узнали, что да, правда, и во дворце сейчас гостят сто прискакавших на белых конях эльфов. Приехали они свататься к принцессе и привезли с собой сундуки с алмазами, белых тигров и птицу рух, которая свила гнездо на крыше замка и сейчас насиживает там яйцо. «А тигров они откуда взяли?» «Ошеломленно!» — пробормотал повелитель. Вечером, уходя к себе, Арден сказал, что давно так весело не проводил день, и с завистью посмотрел на привычно рассевшегося на моей кровати Ти. Через час я лежала, уютно уткнувшись носом, в плечо друга и думала о сегодняшнем дне. «Белль, а скажи, когда ты смотрела на потоки магии глазами Ара, моими и своими, картинки были разными?» — спросил вдруг Ти. «Как разными? Потоки были одни и те же». «Это-то ясно. Я спрашиваю про яркость». Я задумалась, вспоминая. «У Ордена они светились ярче всего. У нас с тобой примерно одинаково». «Это хорошо», — вздохнул Ти. «Значит, ты теперь действительно на три четверти нашей крови. Кстати, как твой единорог? Не чешется?» «Как он понял?» «В последние дни меня беспокоил какой-то зуд внутри. Чесалось, как бывает с заживающей царапиной. Кажется, чешется». Это тоже хорошо, заметил Ти. Не старайся подавить это. Пусть растет. Если он уж очень достанет, представь, что у тебя внутри рука и почешись. Это можно. Отлично. Все страньше и страньше. Тиану, скажи, а когда во мне будет расти дракон, он тоже будет чесаться? А то как же?